Кейтинан. Дом шёлка. Посвящается Шарлотте, которая любит пугать меня своими собственными историями. От любви воров и страха появляются привидения. Немецкая пословица. Глава 1. Сейчас. Призрачное эхо женских голосов, сопрано, альта и контральто, звучало гармонично, естественно сочеталось в песне. Безупречный и ясный звук. лился из открытых окон через покрытые шифером крыши, вдоль старых стен из красного кирпича, запрошедшие столетия гладко отполированные дождём и ветром. Он летел над ровно подстриженными лужайками и спортивными площадками, всё дальше, туда, к широкой усаженной деревьями аллее, где стояла Тея. По её коже побежали мурашки. С порывом ветра обогнувшим здание, мелодия зазвучала громче и будто совсем близко. Слева в квадратных стёклах Хокан виднелись расплывчатые тени. В сгущающихся сумерках явление оказалось неземным, потусторонним. Ангельский хор. Слова: "Пусть принесёт вам покой", кружились в воздухе, летели дальше. Тэ остановилась и поправила очки на переносице, разглядывая здание перед собой. Английская частная школа выглядела именно так, как она всегда себе и представляла. Все вокруг дышало историей. Стены из камня светло-медового оттенка, увитые плющом и глицинией, безукоризненные газоны, за которыми без сомнения ухаживал целый отряд садовников, окаймленные аккуратными рядами лиловых онуютенных глазок и белого алисума, высокие ворота, арочный портик и дубовая дверь, тяжелая и обитая железом. От этого места веяло традициями, привилегиями и деньгами. Среди таких внушительных зданий. Тэ оказалась самой себе просто взъерошенной самозванкой, и ощущение было резким, точно пощёчина. Пение стихло, и она двинулась вперёд, волоча чемодан и ругая себе под нос, когда тот цеплялся колёсиками за гравийную дорожку. Полчаса назад автобус высадил её на главной улице города, широкой с плавными поворотами, но Тэ и так знала, куда идти, уже побывав в колледже на итоговом собеседовании 3 месяца назад. Она была почти на месте. но и за мелких камешков последние шаги долгого путешествия давались сложнее, чем ожидалось. Большинство посетителей скорее всего не приходили, как она пешком, а приезжали на машинах, и тогда грави приятно шелестел под дорогими шинами. С последним рывком, втянув за собой чемодан, она вошла под каменные своды и, обнаружив ручку, ухватилась за нее. Под нажимом плеча дверь поддалась, и Тео окутал аромат пчелиного воска, лилий старых книг и слабый запах потных кроссовок. которые её отец назвал бы по-русиновямы туфлями. Она сделала пару шагов внутрь, и дверь за ней закрылась с гулким стуком, раскатисто разнёсшимся по громадному холу. Тей оказалась в прихожей с высокими потолками. По одну сторону стоял отполированный до идеального блеска прямоугольный стол, на котором высилась хрустальная ваза с теми самыми лилиями. Невероятно изящные лепестки цветов загибались наружу, кремовые без единого пятнышка. Сия яркой оранжевой пыльцой на каждой тычинке. Ещё несколько дней, и они бы уже поникли, готовясь к скорому уединению. Но сейчас перед ней было само совершенство. Дальше тянулся холл, заканчивающийся широкой извилистой лестницей за телевой балюстрадой, которая вела вверх в темноту. Вы опоздали, раздался эхом в стене глубокий тягучий голос. Тея попыталась разглядеть, откуда он доносился, но уже через мгновение Перед ней стоял высокий худощавый мужчина с зализанными назад волосами и изборожденным морщинами лицом, напоминавшим высохшее русло реки. Старомодный сверток болтался на нем точно шитый для владельца покрупнее, но галстук на чистом белом воротничке был завязан безупречно. Брови насуплены, плечи сгорблены точно от воображаемого холода. В глаза он ей не смотрел. Прошу прощения, автобус не сразу отправился. Проверив часы, она добавила. Но всего на 15 минут позже. Конечно, вы же из колоний, неприязненно выделив последнее слово, произнёс он так, будто это всё объясняло. Мы ожидали вас вчера, мисс Раст. А разве семестр начинается не завтра? Вспыхнув от негодования, уточнила Тея. Завтра. Но тем не менее, мы ожидали вас вчера. Медленно, словно она была не только иностранкой, Но еще и слабоумной, повторил незнакомец. Она вновь принялась извиняться, но мужчина уже исчез во мраке. Не успела та его окликнуть, как он вернулся с ключами на большом железном кольце. Ключа три: один от входной двери, второй от боковой и третий. Что ж, думаю, сами разберетесь, если, конечно, сообразите. Одной рукой он протянул ей ключи, а другой потер подбородок. На лацканы пиджака посыпались белые частички кожи, и это его внутренне передёрнуло. Ученицы будут жить ближе к главной улице, в доме номер 58. Голос у него дрогнул, точно само слово ученицы причиняло ему физическую боль. Меня доподлинно проинформировали, чтобы я разместитесь там же, по крайней мере, на первый семестр. Юноши, точнее, как хвастался веб-сайт школы, наследники знатных семей, Обучались в Оксли колледж с середины XIX века. Исходя из истории, его основали в последние отчаянные попытки спасти город. Некогда все путешественники по дороге в Бат останавливались в Оксли, но добираться из столицы до курорта оказалось быстрее и практичнее на поезде, и городок опустел. Бывший постоялый двор превратился в главное здание колледжа, все остальные корпуса построили вокруг него, и так все осталось и поныне. Школа процветала. Да, вторую жизнь и городу тоже. Однако только в этом году колледж соизволил принять на обучение девушек, продержавшись дольше, чем другие такие же школы, которые ввели совместное обучение ещё десятки лет назад, хоть и всё же пришлось идти в ногу со временем, чтобы не потерять учеников. Во всяком случае, так предполагала Тея. Было очевидно, что этого мужчину, кем бы он ни был, такое решение вовсе не радовало. Забрав ключи левой рукой, Правоую она протянула для рукопожатия. Тея, новая учительница истории. Об этом я прекрасно осведомлён, мисс Раст. Не обращая внимания на протянутую руку, ледяным тоном отрезал он. Батл. Для вас, мистер Батл. Привратник. Да, разумеется, произнесла Тея, опуская руку, когда мужчина отвернулся, показывая, что разговор закончен. В таком случае, я пойду обратно на главную улицу. непринужденно, хоть и не без усилий, уточнила она. Зеленая дверь. Через одну от Джорджа и Дракона. Не заблудитесь. Поворчал он через плечо, вновь исчезая в сумраке коридора. В свой предыдущий визит ты я не успела почти ничего рассмотреть, поэтому сейчас уходить не спешила. Наоборот, сделав шаг вперед и с любопытством разглядывая обстановку, глаза уже привыкли к тусклому освещению и теперь на обшитых деревянными панелями стенах. Она различала большие написанные маслом портреты учёных, судя по виду. Один темноволосый в станзуре, в очках в тонкой оправе и с пером в руках, сидел за столом. Другой был в мантии с алым капюшоном и в квадратной академической шапочке. На третьем портрете, выглядевшем уже более современно, довольно молодой мужчина с песочного цвета волосами сидел на скамейке с лабрадором Мунок на фоне садов и здания колледжа за ним. Она подошла ближе, чтобы прочитать подписи. Над каждым именем значилось также глава колледжа и даты службы. У последнего портрета, нынешнего директора доктора Александра Фокса, под именем стояло только начало службы 2011 год, без второй даты. Та познакомилась с ним на собеседовании. Ей понравилось его открытое лицо и непринуждённое обращение без строгого этикета. Оксли Колледж был оплотом влиятельных кругов Британии в сердце английской глубинки. Но Та с тем же успехом могла отправить резюме в школу на Марсе, потому что опыта работы в таком месте у неё не было. Она удивилась, что вообще прошла первый этап собеседования. Была, конечно, ещё одна причина, по которой она в первую очередь зашла на веб-сайт именно этой школы и, увидев размещённую вакансию, импульсивно направила своё резюме. Но не стоило об этом задумываться именно сейчас. Уже повернувшись к выходу, она покрутила в руке металлическое кольцо, рассматривая гладкий и стёртый от многолетнего использования металл. Все три ключа были большими. У одного головка в форме пятиугольника, внутри звезда в кольце, вершины упираются в круг. Знакомый узор. У второго переплетённые круги точно маленький лабиринт со звездой в центре. А на третьем колчан со стрелами. По шейке плетения точно кручёная нить. Тэ я провела большим пальцем по пентаграмме, задумавшись, когда же их впервые отлили и почему с таким орнаментом. Убрав связку в карман куртки, Тана закинула сумку на плечо, ухватила чемодан и потянула на себя дверь. Кроны деревьев беспокойно шелестели, и желудок отозвался ответным урчанием. Вместо обеда она перекусила в поезде, всего пара сэндвичей с водянистым кофе, и то уже давно. Где-то в сумке валялась шоколадка, но можно было и ещё немного потерпеть. Нужно вернуться в город и найти, где им с девочками предстоит жить. Вмонтированные в землю вдоль аллеи прожекторы освещали путь до ворот. И от деревьев по газону длинными пальцами тянулись тени. Вдалеке почти неслышно шумели машины. Но что-то изменилось. Сперва Тая не могла определить, что именно, и вдруг её поразила тишина. Музыка смолкла. Ей вспомнились слова мистера Батла: "Если студенты ещё не приехали, то кто же пел?"